Интерлюдия Человек сидел в кабинете один. Он расположился отнюдь не за столом этого уютного и обжитого помещения, а на диване, где обычно располагались собеседники, гости, слуги, те, кого сюда вызывали. Сидел, уронив голову на руки. Молчал. Это был не его кабинет. К местному хозяину он пришел как проситель, как страждущий, как хватающийся за соломинку. Он нагрянул не внезапно. Условия сделки были озвучены довольно давно. Теперь она притворялась в реальность. Ему оставалось лишь сидеть, ждать и прощаться с былой жизнью тому, что от нее осталось. Не так давно он был не только из известной но и очень влиятельной фигурой на геополитической карте если уж не мира то пара континентов точно лидером организатором ученым тем кто изобрел множество способов обогатить его бедную нацию живущую на лишенных полезных ресурсов островах ему верили за ним шли тысячи воинов были готовы выполнить любой его приказ десятки кораблей были готовы отправиться в любое море найти любую добычу одолеть ее и привести домой в трюмах он был знаменем этих воинов моря тех кто десятки лет неустанно трудился добывая прокорм для остальных ждущих своих до На островах. Затем, опять же, совсем недавно случилось это. Их подзащитные, разжиревшие на том, что доставалось совершенно бесплатно, решили напомнить своим кормильцам, что те всего лишь воины, солдаты, лишь выполняющие свой долг перед ними, аристократами, просвещенными и незапятнанными. Мало? Отнюдь нет, по мнению этих самых просвещенных и незапятнанных. Пока весь мир считает спасающих свой народ эльфов ворами, убийцами, грабителями и негодяями, они, эти мудрые и великодушные, согласны считать их воинами, в обмен на преданность и полное подчинение приказам. Мрази. Именно благодаря политым обильно кровью рукам каздамских пиратов их нация процветает на архипелаге. Именно их дурная слава и расширившееся благодаря ему, Станиславу, влияние побудили лидеров соседних государств начать заигрывание с каздамом. Политические игры и заявления, в которых медленно-неуклонно лидеры, бежавшие на острова эльфийской нации, отрекались от тех, кто их спасал почти сотню лет. Конечно же, им обещали возврат территорий, независимость, равные отношения. За сладкими речами стояло лишь сильное желание сковырнуть могущественный гнойник пиратской вольницы. Чуть ли не пополам режущих доходы от морских перевозок Стоит ли это пусть мушительного, но пустого клока земли и леса? Еще как стоит Хоть сидящий на диване человек прекрасно понимал, что какими бы лицемерными уродами не были его давние противники Он их всяко переплюнул Сидя на этом диване, здесь и сейчас он предавал тех, кто ему доверился Кто шел за ним, кто умирал и убивал для него У Станислава Адамса, известного по прозвищу алхимик, была одна слабость Или ценность, тут уж как посудить Превыше всего потомок должника ценил собственную семью. Когда его любимой и единственной дочери стала грозить неминуемая смерть, он взял ее на борт одного из своих кораблей и поплыл назад в Каздам, сдаваться на милость своему главному неприятелю, обещающему лишь шанс на спасение, к тому же ценой всего: влияние, амбиции, власти. Решиться на подобный шаг Станиславу было тяжело. Все, что он строил всю свою жизнь: доверие преданных лично ему эльфов, свои разработки, ресурсы, даже большая часть счетов — все это канет в чужой карман. За долгие дни плавания он пытался найти лазейку, продумать план, найти козырь, который сможет возродить его из пепла. Но магический импульс, повествующий о смерти его жены, подкосил алхимика. Выбил из головы все мысли, почти уничтожил его. Почти? «Нет, совсем. На диване сидело тело с поврежденной личностью, методично избавляющееся от себя старого. У него, Станислава Адамса, теперь было лишь две цели – здоровье дочери и месть тому, кто убил его жену, Магнусу Криксу и на мировой твари, призванной сюда богом из машины. Злопамятной мерзости, что превратила грозу всех морей, нимрадель в бешено-пылающий погребальный костер для сильнейшей пиратской команды мира, убившего его Соломею. Он, сидящий здесь и ждущий результатов первой операции механика над дочерью, не мог убедить себя, что его жена мертва, слишком часто... Соломею звали Море и Кровь. Они проводили неделю-две вместе, время, когда алхимик откладывал все свои дела, а затем миниатюрная ведьма исчезала на несколько месяцев. Затем возвращалась, снова исчезала, раз за разом. Он привык жить так, в ожидании, когда она вернется. Работать, сидеть в лаборатории, убивать время до их новой встречи. Убедить себя, что ждать теперь нечего, было невыносимо тяжело. Он обожал свою безумную фею. Больше всего на свете. Сейчас ощущения потери были почти невыносимым. В момент, когда он собственным решением, скорее всего, убил еще и собственную дочь. Старый эльфийский аристократ поставил убитого горем отца перед сложным выбором. Он, этот лысеющий, сморщенный ублюдок, научился пересаживать живым существам нечто, что сам назвал энергетической системой. Был беспощаден, но честен. Это нечто, по словам харти Дело Илша Адора было более чем способно помочь его дорогой Авроре приспособиться к неистовой силе ее безграничного внутреннего источника, медленно убивающего тело и разум девушки. Но тут был выбор из тех, кто будет донором. Старая благородная тварь не скрывала ничего. Слишком важным для судьбы Каздамма был выбор Станислава, слишком нужным Хартилу. Механик честно предупредил своего врага, что имплантация энергетической системы от высокоразвитого Ихорника даст наилучший шанс девушке выжить. И на мировые твари, опасные и смертоносные, великолепно умеют приспосабливаться. Но Ил Шаадор предупредил, что даже в случае полнейшего успеха Аврора станет другой. Хищные импульсы Ихорников станут для дочери-алхимика естественным дополнением, со всеми вытекающими последствиями. Второй вариант был куда сомнительнее и сложнее – Та же имплантация, но сложнее, труднее, с куда большими рисками. Донором являлся молодой должник-эльф, попавший не в то место, не в то время, болтавший о том, о чем болтать нельзя. Шансы на успех и так недостаточно, по мнению Станислава, большие, были здесь куда ниже. Но зато Илшадор предположил, что сознание Авроры, ее разум, могут стабилизироваться. Но риски – жестокий выбор, даже для самого алхимика выбор без выбора. Хартл прекрасно знал, что Аврора психически нестабильна с рождения, и он догадывался, что ее состояние усугубило проблемы с психикой. Но предложил свои обязательства перед Станиславом, озвученные заранее по дальней связи, старик, вечно гнавшийся за своим конкурентом, выполнил предельно точно. Глава пиратов выбрал должника. Рассудок его дочери, обремененный повадками и хорника при огромном внутреннем источнике, превосходящем даже самые смелые мечты архимагов планеты, это был бы воплощенный неконтролируемый кошмар. Живая катастрофа, что могла бы прокатиться по всей планете, бессмысленно разрушая ее вокруг. На такое даже он не мог пойти. Уж лучше смерть. Ее и его. Человек сидел на диване. Прощался с прежней жизнью. Надеялся, верил, горевал, ненавидел. Ждал, пока откроется дверь, ведущая во внутреннюю лабораторию механика. Время шло. Магнус Крикс мысли уставшего горевать Станислава наполнила холодная ярость. Он никогда не относился к должникам с высокомерием. Да, они дохли десятками в канавах, в лесах, в подворотнях. Неудачное ограбление, нападение хищника, ослабленный голодом организм или кара от неверящего бога. Всякое бывало. Обычные бандиты и воры, напрасно гордящиеся своим иномировым происхождением. Но потенциал нет. Алхимик их не был склонен недооценивать. Рядом со своим предком Кидом, что выплатил долг, этот умнейший, амбициозный, разумный был лишь пускающим слюни дебилом поэтому он сразу повесил за голову гнома очень высокую награду правильно демоны его побери сделал. Только вот это не помогло. Хитрый маленький ублюдок не показывался на глаза. Его примечательная внешность не мелькала нигде. Он не грабил деревенщин, не появлялся в городах, не брал заказы, не спасал, не убивал. Кит как будто бы растворился в мире, что было просто невозможно. Нельзя найти их орников, не контактируя с разумными, не расспрашивая их, не заходя в селение, а его примета в виде ярких, почти светящихся глаз любой деревенский дурачок узнает. Но все деревенские дурачки, гильдии охотников за головами, наемники и убийцы молчали, включая и должников, промышлявших умением находить нужных существ. Магнус Крикс как будто испарился и появился вновь, как шериф демонова Незервилля, в самом средоточии тайн гребаной Кендры, а затем искалечил его Станислава-дочь. Отсек ногу и отгрыз руку, а затем умер. Умер, мать вашу! Сдох! Аврора не раз, ни два, ни десять в светлой памяти и в горячечном бреду все время повторяла, что ублюдочный гном упал прямиком в разверстый кишки древней твари. В самый яд. Мать вашу трижды. В самый яд. Да даже если бы он упал в лаву, и то шансы выжить у Кида были бы выше. Смог бы выбраться за счет скорости, выносливости, рефлексов, чего-нибудь, но из озера хорного Яда нет возврата. Никому нет. Но он выжил, а потом доказал, что Станислав не зря его опасался, вывешивая награды в серебре и золоте, превосходящие вес треклятого гнома. Убил Соломею, тщательно спланировал покушение, подготовился, поймал его жену в море, запалил корабль, подкараулил ее спасающуюся одноразовым заклинанием, а затем убил. Убил! Убил! Теперь этот тварь где-то там, может быть, на другом конце мира, может быть, уже сидит за соседней стеной. Уничтожив его жену таким образом, Магнус Крикс дал Станиславу понять, что на одной планете они не уживутся. Соломея ничего не сделала этому киду, в отличие от Авроры, но он смог провернуть эффективную операцию по ее ликвидации. Сделать то, что до него не смог ни один король, император, князь или диктатор. К нему, алхимику и его дочери он обязан проявить еще более тщательный подход. Нужно успеть первым, но как? Теперь-то как? Шипение массивной двери на могучих пневмозапорах моментально был Станислава из горьких пустых мыслей. Сердце кольнуло холодная мертвая боль. Слишком рано. Намного раньше, чем обещал Хартел Илшаадор. Механик был настолько добр, что предлагал как заказать Станиславу сюда обед и ужин, так и посоветовал использовать диван для долгого сна, который неминуемо принесет пользу. Он обещал, что проведет в лаборатории минимум 10 часов. Прошло всего лишь 5. Значит, неудача. «Убью его!» — внезапно решил для себя алхимик, вставая с дивана. «Убью сейчас. Потом приму яд» надежнее. Быстрее. Не хочу думать. Вообще больше ничего не хочу. Только вот его рука не успела даже нырнуть в карман за магически укрепленным стеклянным сосудом, в котором плескалась убийственно сильная кислота. Из раскрывшейся двери личной лаборатории механика вылетел небольшой круглый предмет, что со стухом упал на ковер кабинета и покатился к замершему Станиславу, остановившись метров в двух от застывшего лидера пиратов Каздама. Это была глава и Илшаадора. Старческая, с редкими растрепанными седыми волосами, с изумленным выражением на лице и неопрятной кровавой бахромой, торчащей шеи. Она была еще жива. Глаза сфокусировались на алхимике, пару раз удержно моргнули, а затем черты лица начали стремительно расслабляться. Взгляд головы давнего врага потух и остекленел. Поджатые губы расслабились, веки чуть опустились. Он не сразу понял, что произошло. Так и смотрел на тупо оторванную голову, пока не услышал медленные шаги. Она неспешно вышла на центр кабинета. Голая, как в первый день своего рождения. Очень худая, высокая, собритый по настоянию механика головой. Дорогие протезы, которыми он снабдил свою дочь, двигались как будто родные члены организма, из-за чего Аврора не хромала, как раньше. Да и вот так поднять протезированную руку, как шевелить своими искусственными пальцами, она раньше не могла. Не она. Протез не так же не был способен на столь плавные и точные движения, несмотря на свою цену. Станислав зачарованно смотрел на искусственную руку дочери, а та невозмутимо играла пальцами, не отводя от них взгляда. Это продлилось всего несколько тягостных секунд. Отец. Сухой шелест голоса, смотрящий теперь на него дочери, вернул Станислава к реальности. А Ав «Аврора хрипло произнес мужчина, недоверчиво смотря в глаза родного ребенка. Спокойное, слегка меланхоличное выражение лица, уверенный взгляд, плавные и точные движения. Все это было чрезвычайно не характерно для Авроры Адамс, печально известной миру под обидной кличкой Суматоха. Но он не насторожился. На это уже не было сил у того, кто простился с статусом, женой, дочерью, а несколько минут назад и с жизнью. У алхимика просто не осталось сил. «Да, отец», — ровно произнесла обнаженная девушка, делая еще пару шагов вперед. Ее босая нога ткнула голову Хартила Адо что заставило девушку на мгновение посмотреть под ноги. Не меняя выражения лица, Авлора подняла протезированную ногу, а затем резко опустила на голову старого врага своей семьи. Влажно чавкнула, брызнула во все стороны. Девушка вновь посмотрела на пораженного и опустошенного отца, а затем внезапно сказала «Пойдем отсюда, у нас есть дела». «Какие?» Промямлил алхимик, понятия не имея, как на все это реагировать. «Нужно взять Каздам под контроль». С легким вздохом монотонно пробормотала его дочь, вновь начав разглядывать свой протез. «Твой контроль. Нам нужны его ресурсы, отец, если мы хотим отыскать убийцу мамы». «Я хочу». «А ты?» «Да», — вырвалась из груди потомка Кида. «Но...» «Аврора, милая, мы не сможем. Нам нужно срочно бежать. Какой каздам? Нас тут двое. Мои воины далеко. В двух, в трех неделях плавания. Меня будет достаточно, отец», — мерно проговорила Аврора Адамс, зажигая на каждом пальце искусной руки по язычку черного пламени. «Я тебе помогу. Не волнуйся. Просто говори, кого считаешь лишним, и показывай, если знаешь, где они живут».